472. -е. Гуру В день памяти Матери Агни и Йоги можно помыслить о том, какой вклад внесла она в сокровищницу человеческой мысли. Явление, величие явления, узнается только последствий. Следствия утверждаются только во времени. Можно подумать о том преображении мира, которое произойдет через учение живой этики, принятой человечеством в целом. А это свершится, и времени остается не так уж много. Новая эпоха огня преобразовывает уже Землю и меняет ее лик. Новая вторгается властно в жизнь планеты, несмотря на все противодействия тьмы. Так же непреложно и мощно войдет и учение живой этики, и тогда труды матери, огня и йоги будут признаны человечеством и оценены во всем их космопространственном размахе. Всему свое время. и время каждой вещи под солнцем сужденному быть, — так сказал сам владыка.